Глава десятая «Два кебаба!» — я кивнул в сторону меню и для наглядности показал на пальцах. «Два! Понимаешь меня? С горчицей и огурчиками!» «Эвет аки!» — подтвердила Ешик, ошпарив меня взглядом, к счастью, лишь виртуально. «Шемди хазир ола чаксинас офендим!» «Понаехали тут!» — принялась ворчать пожилая английская бабка, выбирающая овощи в ларьке рядом. «И границы уже закрыли, а все равно лезут и лезут. Житья никакого нет от этих черномазых дикарей да ирландцев. Развели тут мафию!» Я посмотрел на ефрит завернутую в чадру, так, что даже глаз не было видно, а руки были закрыты перчатками, которыми та собирала мой заказ. Затем перевел взгляд на точно так же одетую темную эльфийку, суетящуюся возле электрического гриля, и в завершение глянул на хозяина соседнего ларька — «Где эта ледя сейчас копалась?» Индус в челме смуглый, словно головешка, верно истолковал мой взгляд и пожал плечами. «Мол, английские снобы, что с них возьмешь?» Я ответил таким же, с трудом удержавшись, чтобы не почесать голову, зудящую после покраски волос. Ну или мне так казалось. Мистер О'Нил гарантировал, что краска, превратившая меня в уроженца острова Ирландия, как положено, рыжего от макушки до пяток, Совершенно безвредно и сто процентов надежно. Но я-то помнил, где производят всю контрабанду, и то, что Одессу от Авалона отделяло больше двух тысяч километров, я мысленно дал себе подзатыльник. Почти полторы тысячи миль. Надо думать как британец, иначе спалиться можно проще простого. Эй! Старая карга, одетая по моде начала двадцатого века, помахала клюкой перед лицом индуса и практически заорала. «Вот эти три помидора и вот этот баклажан! Ты меня понимаешь?» «Конечно, леди!» Судя по чистейшему классическому британскому, тот родился и вырос в самом Лондоне, образование получил в хорошем колледже, если не в самом Оксфорде, в отличие от бабки, которая говорила даже не на Устьевом или Эстуарном, как он звался официально, а на чистейшем кокне. С вас тридцать девять пенсов. «Что ты несешь, варюга Тут же напустилась на него та. «Да где же это видано, чтобы помидоры стоили так дорого? Распустились!» Они стоят ровно столько же, сколько и вчера, мисс Кларк. Похоже, индус уже был одним шагом в нирване и познал истинное отрешение от мира, поскольку у него ни один мускул не дернулся от потока, выливаемой на его голову брани. И столько же, сколько позавчера. «За те пять лет, что я торгую на этом месте, а вы у меня покупаете овощи, цена не менялась, мисс Кларк. «На, подавись!» Возразить на этот аргумент бабке было нечего, так что она буквально швырнула монеты на весы, сгребла покупки и отправилась во свояси и плюнув передо мной. «Развелось ирландских крыс! Когда только вами Мерлин займется!» «Прошу прощения за мисс Кларк». Индус повернулся ко мне. «У нее не лучший характер, но она постоянный покупатель». «А вы недавно в Кенсингтоне? Я раньше вас здесь не видел». а все, кто здесь живет, рано или поздно приходят на рынок Портабелла. «Это точно!» — я рассмеялся. «У вас острый глаз. Я Эльвар Гримсон, а это Родери Хувер». Я ткнул пальцем во Фридриха. «Мы недавно переехали в Лондон. Хотим покорить столицу. Ну, вы понимаете, да?» «Конечно», — кивнул индус. «Меня зовут Ешан Рам. Я уже пять лет торгую здесь овощами. Но когда-то тоже собирался взойти на Олимп, «Думал, что я классно миксую, но оказалось для лондонской сцены моего умения маловато, и вот я здесь». «Поучительно», — я криво усмехнулся, — «но мы все же попробуем. Может, у нас танцевать получится лучше, чем у тебя миксовать?» «Так вы танцоры!» — обрадовался непонятно чему Ешан. «Теперь понятно. Прошу прощения, но поначалу я вас принял за хулиганов. Просто вы с партнером не выглядите артистами». «Мы с кем?» До меня не сразу дошло, почему Фридрих поперхнулся кебабом и закашлялся. а нет, мы не из этих. Просто снимаем квартиру вместе. Так дешевле, а то цены здесь бешеные. А так-то это Фр... Родерик танцует, а я скорее его охраняю». «Понятно». Сделал какие-то выводы для себя индус и, наклонившись ко мне, понизил голос. «Я знаю одно место, где танцуют. Правда, советовал бы вам не ввязываться в это». Может, в деревне, где выросли вы двое, не были самыми сильными. Но здесь Лондон, и тут другие правила. На этих танцах легко могут покалечить или даже убить». «Но и деньги совсем другие», — вмешался вдруг немец. «А что до остального, пусть попробуют. Мы, знаешь ли, не пальцем деланы». «Как хотите», — пожал плечами Рам. «Если хотите рискнуть, не вижу смысла вас отговаривать». Найдите в Сохо клуб Гаргулей, там обратитесь к Чарли. Скажете, что я послал. Дальше он все устроит. Но учтите, сразу в высшую лигу танцев вам попасть не удастся. Скорее всего, придется начать с самого низа. Спасибо. Нам нужен только шанс. Хоть я уже был настроен послать индуса за его намеки, Фридрих, наоборот, буквально сиял от счастья. И будь уверен, дружище, мы тебя не забудем. Надеюсь, что это не так. По лицу Ишана скользнула грустная улыбка, но он уже повернулся к новому покупателю. «Успехов!» «Какого хрена?» Я постарался держать себя в руках, пока воевод тащил меня от прилавка, но это далось ценой невероятных усилий. «Ты на что, мать твою, нас подписал? Это что за подстава с партнерами?» «Не стоит беспокоить мою почтенную матушку», — весело отбрил меня немец. «Она и так плохо спит от волнения за меня. Босс!» вы даже не представляете как нам повезло если ты сейчас все толком не объяснишь я тебя ударю больно предупредил я излишне разволновавшегося немца я ни на какие дела всохо не подписывался на хрена мне в этот бордель у меня нина есть и инна да и остальные девчонки не хуже и тем более никакого партнерства только попробуй уничтожу вместе с половиной лондона не не босс я неправильно выразился Видимо, лицо у меня было достаточно серьезное, чтобы Фридриха проняло. Ничего такого, богом клянусь. Тогда какого хрена? Я вроде взял себя в руки, но все равно еще был на взводе. Чего ты к этому индусу лип? Он дал наводку на организаторов боев без правил. Наконец разродился объяснениями воевода. Этот Чарли, скорее всего, устраивает бои низшей лиги. В высшую без рекомендаций не попасть. И это должен быть не случайный продавец с рынка. А вот в низшую лигу мы вполне можем пробиться. Недаром же Ешан намекнул, что придется поначалу биться с разным отребьем из предместия Лондона. Замечательно. Я изобразил улыбку, но быстро ее стер. А теперь объясни, нах, зачем это нам? У нас есть четкий план, на реализацию которого могут уйти недели, а то и месяцы, резонно возразил Фридрих. «Да, то, что удалось найти точку на рынке Портабелло-Роуд, это большая удача. Это лучшее место для сбора информации. Да и Петр с девушками вполне органично туда вписались. Я видел еще несколько кебабных, пусть там женщины и не носили чадру. Но никто докапываться не будет. Здесь чтут мультикультурализм и обычаи других народов. Однако я считаю, что класть все яйца в одну корзину глупо». Плюс каждый день, проведенный здесь, повышает наш шанс попасться на крючок Ми-5. А если мы будем бить морды на потеху толпе, это нам сильно поможет приблизиться к цели?» Я шокированно уставился на товарища. «Отличный план, Фр... Родерик! Надежный, как швейцарские часы!» «Вы просто не в курсе, мой герцог, насколько популярны здесь кулачные бои», — вежливо указал мне на недостаток образования воевода. «После первой магической... Когда Англия стала Авалоном и закрылась на острове, это стало целой культурой. Не сразу и подпольной, но, тем не менее, можно уже с уверенностью сказать, что бои проникли во все сферы социума и во все слои общества, начиная с дешевых пабов, где собираются футбольные ультрас, заканчивая высшим светом, включая и самого Мерлина. Он тоже большой любитель понаблюдать за кровавыми поединками. Замечательно. Я все еще был настроен крайне скептически. Чего мы сразу-то не сообразили? Достаточно лишь набить пару морд, и нас сразу потащат к королю. Делов-то? Да ты грёбаный гений! — Потише, мой вождь, и говорите по-английски, — зашипел на меня Фридрих. — Если к словам еще могут не прислушаться, то иностранную речь местные срисуют как два пальца. — Ладно, нам надо успокоиться и все обсудить. Я осмотрелся, соображая, куда нас занесло. «Во, пошли в пабе посидим и поговорим». «Эм, я бы не советовал туда», — начал было немец, но я уже толкнул дверь одного из многочисленных пабов и пивных, понатыканных вокруг рынка. «Мой господин!» «Два пива!» Я отмахнулся, усаживаясь у стойки, за которой маячил сутулы бармен с кислой даже не подумавший пошевелиться. «Эй, ты меня слышал?» «Он тебя слышал», — повернулся ко мне сосед, Крепкий, коротко стриженный британец, чью голову украшало несколько шрамов. Только вот, кто сказал, что здесь обслуживают грязных ирлашек? Вали к себе, а то здесь воняет. Ничего, привык, но я не гордый. Я и не подумал отводить взгляд. Вы же, я смотрю, привыкли? Хоть прет от вас хуже, чем от козлов. Кстати, ты когда-нибудь нюхал козла? Бьюсь об заклад нюхал, как минимум, когда снашал свою сестру. «Ах ты тварь!» — крепыш замахнулся на меня, но я был быстрее. Оно и понятно. Брит едва-едва тянул на Корнета, или, точнее, оруженосца. Я мысленно себя поправил. Надо даже думать заставлять себя правильно, чтобы не ляпнуть где невзначай. Тем более, что это не мешало мне увернуться от молодецкого замаха агрессивного завсегдатая, поднырнув под кулак, а затем, схватив его за затылок, впечатать мордой в барную стойку. а затем еще пару раз для гарантии. Еще желающие есть отведать орландского кулака? Я отпустил противника, рухнувшего на пол, и осмотрел пап, подмечая, что народу для буднего дня здесь слишком много. Плюс все они, мужчины в возрасте от 17 до 45, крепкие, короткостриженные, и у каждого на одежде красовался гербовый щит синий-черно-желтых цветов с футбольным мечом и головой орла. по ходу именно об этом и говорил фридрих я припперся в самое логово футбольных ультрас правда что это за клуб понятия не имел и даже не потому что только в одном лондоне их было пару десятков просто никогда не интересовался футболом от слова вообще так что может это была и местная команда которую знают десятых другой человек а может имеющая мировую славу мне было одинаково пофиг чего притихли я криво усмехнулся а затем снова повернулся к бармену. «Так что, теперь мне пиво нальют?» «И моему другу тоже!» Бармен все так же молча взял кружку и, сверля меня взглядом, принялся наливать пиво из крана. В пабе повисла тишина. Уж не знаю, почему отбитые болельщики сразу на меня не кинулись, но они молча смотрели, как нам с Фридрихом наливают гиннес, и ничего не делали. Даже бармен, хоть и глядел волком, но просто поставил кружки перед нами на подставке с логотипом все того же футбольного клуба, и все. Я думал, он в них плюнет хотя бы, но нет. Только зубами поскрежетал. «Чуваки, вы извините моего друга, он немного дикий». Рядом со мной на стул, где сидел Забияка, плюхнулся Фридрих и, отхлебнув пиво, повернулся к остальным посетителям. «Мы сами с Фоксдейла на острове Мэн». а учились в колледже Святого Михаила в Тенбери-Уэлсе. Та еще дыра, я вам скажу. Впрочем, с Фоксдейлом не сравнится. Бывали там парни?» «Я бывал», — откликнулся один из ультрас, такой же бритый, как все, но что-то выдавало в нем бывшего вояку. «Правда, не в самом Фоксдейле, а в Порт Содерик. Там наши корабли стояли». «Ты слыхал, Эльвар?» Фридрих толкнул меня в плечо и закатился, разбрызгивая пиво, что только что отхлебнул. «Этот лысый урод нас типа проверяет!» «Лохов нашел!» Я зло оскалился и тоже хлебнул из своей кружки. «Которые не знают, что флот его величества стоит в Дугласе. Или что думаешь, если я ирландец, значит тупой и не мог учиться в колледже?» «Да нет, парни, извините!» Бывший матрос примирительно поднял руки. «Просто ты такой вошел и сходу вырубил Джона, а он самый сильный боец в нашем квартале!» К тому же говорите на королевском британском, да и настоящий ирландец никогда бы не сказал про флот его величества. «Хочешь сказать, я не настоящий?» Я с грохотом ошвырнул стул, поднимаясь и сжимая кулаки. «А ну иди сюда, педрила! Я выбью с тебя, дурь!» «Эльвар, погоди!» — повис у меня на плечах Фридрих. «Они просто тебя не знают!» «И что?» — я почти стряхнул немца, Но тот ловко ушел мне за спину и снова блокировал руки. «Эти засранцы считают, что каждый ирландец должен быть связан с Ира? Да? Вы так считаете, уроды? Вот ты, я вижу по глазам, ты так считаешь!» «Да нет, чувак, остынь!» Парнишка моих лет шуганулся так, что чуть стол не уронил. «Я так не считаю, честно!» «Республиканцы убили наших родителей», — доверительно сообщил Фридрих публике. Устроили теракты и бум! Мы сироты. А корона взяла нас на попечение. Устроила в колледж. Да, поэтому я выбью дури из любого, кто плохо скажет про его королевского величества Максимилиана Третьего. Я вырвался из рук воеводы, но кидаться на людей не стал, а схватил пивную кружку. За его здоровье! Боже, храни короля! Боже, храни короля! Послушно подхватили грозный футбольный ультрас, И даже бармен присоединился. «То-то же, засранцы!» Я, якобы успокоившись, сел на место. «Говорите, это ваш лучший боец? Какой у него ранг?» «Оруженосец!» — подал голос кто-то из зала. Я досадливо цыкнул. Только открыл Сфатхистхану и уже рыпается на сквайра. «Ладно, я тоже виноват. Не думал, что он настолько слабый. Эй, бармен, семь пива за мой счет!» Это заявление было уже встречено одобрительным гулом. Болело, расслабились и принялись хлебать свое пойло. Я тоже приложился, но прямо скажу без удовольствия. Не понимал я, чего прям все так прутся по этому Гиннесу. Как по мне, тот же Сидор гораздо вкуснее. Да и вообще я с алкоголем особо не дружил. Как-то все не до этого было. Так что сейчас пил, поддерживая образ, но не более. «Так вы, парни...» «Решили попытать счастье в Большом Дерби?» К нам подсел бывший моряк. «Уверен, что у тебя получится дойти до Большого Финала». «Я что, похож на лошадь?» «Второй раз разыграть из себя психа мне было лень, поэтому я только ограничился злобным взглядом». «Он шутит!» — хлопнул меня по плечу Фридрих, давая знак не нагнетать. «Ага, решили покорить столицу! Есть наводка на одного маклера из Соха. Завтра заглянем, узнаем, что к чему». «Круто!» — почему-то сразу же оживились остальные болельщики. «Джон тоже хотел, но, видать, ловить ему там нечего». «Пусть рискнет, как себя придет». немецкого воевода не стал обламывать мечты хулиганов. «Если он оруженосец, встретиться с нами он не должен. Будет драться со своим рангом». «Точно!» — хлопнул по столу моряк. «Это же только в суперфинале бьются без оглядки на ранг». «И всегда побеждают маршалы», — хмыкнул бармен. Вопрос только, какое герцогство на этот раз будет первым. Я лично ставлю на Норфолк. Он в прошлом году победил, и в этот раз наверняка отстоит титул. «Говно твой Норфолк!» — не согласился с ним моряк. «По-любому в этом году Дуглас возьмет свое». «Да Кент и Дувр сильнее и того, и другого!» В зале не согласились с выбором. «Явно чемпионом станет кто-то из этих двоих, вот увидите. А твой Дуглас годен только горшок за ними выносить». «Что ты сказал?» Моряк не выдержал и кинулся в толпу, работая кулаками и стремясь добраться до обидчика. Ему тут же ответили, щедро отвешивая тумаки, и через пару секунд уже дралась вся пивная. Что интересно, бармен на это даже ухом не повел. А мы с Фридрихом переглянулись и, оставив кружки, шагнули в свалку. Я не ожидал, что легенда, которую я зубрил несколько дней, понадобится мне в таком месте. и тем более, что придется играть отморозка ирландца. Но почему нет? И раз слова немца о популярности кулачных боев узнать и подтвердились, что мешает нам действительно зайти с этого конца? Вот именно что ничего. Я выдохнул и от души вмазал первому попавшемуся футбольному фанату. Вечер ожидался весьма насыщенный.